Глава восемнадцатая. Особенности становления богом. Поздравляю, с миллионом! Раздался радостный голос Риты в моей голове. За последнюю неделю я был столько раз в ситуациях, когда нет возможности сформировать мой айфон, который давно стал частью меня, зато требуется срочно позвонить, что теперь мне совсем не обязательно его воплощать. Все звонки я теперь могу просто транслировать сразу в мозг. Весь интерфейс айфона тоже перешел в некое виртуальное пространство, отчего перед моими глазами всплывают не только строчки системы, которые я использую больше как справку о своем состоянии, но и все меню айфона с его полным функционалом. Удобно и гораздо быстрее, чем было раньше. Вот и сейчас звонок от света для меня замигал на периферии зрения, а когда я обратил на него внимание, то легко активировался просто от моего желания ответить. Спасибо, как. Хотел закончить, я узнала, но тут же и сам догадался. Сайт. Количество подписчиков на нем точно отражает количество моих верующих. А хоть и не стала моей последовательницей, но на правах админа доступ к нему я ей дал. Для ее успокоения, чтобы она знала, где я сейчас нахожусь, и могла при необходимости сказать об этом нашим родителям. Да и просто переживает же. А вдруг мне понадобится помощь со стороны? Богом, когда будешь становиться? О минимальных требованиях для взятия нового уровня она тоже была в курсе. «Как только узнаю, как ритуал проводить». «Помочь я могу спросить», – протянула Ридка. «Понятно, у кого она спрашивать собралась». «Да вы, других кандидатур нет, но я и сам могу это сделать. Тем более, что если я правильно понял намек Дождь Бога в прошлый наш разговор, то он в такой просьбе мне не откажет. Но было здесь одно большое «но», отчего я не торопился связаться с ним». Этот добрый дедушка уж очень себе на уме. И кто сказал, что ритуал постановлению богом не имеет подводных камней? А если он мне подсунет вариант с какой-нибудь закладкой? Скажем, я стану богом, но буду иметь какую-нибудь неочевидную слабость. В бою она мне мешать не будет. Но как только я решу проблему старших богов, считай, расправлюсь с темными Америки, то вот тогда-то я стану для старого пантеона не союзником, а помехой. А у дождь бога, вот чудо-то, и решение есть, как на меня повлиять. И станет в своем пантеоне этот добрый дедушка на ступеньку выше. А вот меня что ждет в таком случае? Хорошо, если просто скажут к ноге, но ведь и могут просто прикопать. Короче, для начала я хотел сам попытаться узнать, как проводится ритуал и все подробности о нем. И вот если упрусь в стену, тогда и пойду к нему на поклон. Поэтому ответ мой был закономерен. Нет, спасибо. Лучше расскажи, как там мама. Здравствуйте, Михаил Романович. С улыбкой души поприветствовал я взмыленного амбала. Тебе не хворать, буркнул тот, перетаскивая какой-то пень из центра складского помещения к стенке. Под пнем обнаружилась классическая пентаграмма, сейчас медленно затухающая в энергетическом зрении. Самого порученца президента я нашел в переоборудованном недавно обычном продовольственном складе, что вот уже пару дней использовался не по прямому назначению, а для нужд новосозданного правительством магического департамента. Самого Михаила поставили куратором нового направления, что неудивительно. Мало того, что он и до этого вплотную занимался потусторонним до СМС от Бога, так и после уже в первый же день умудрился подхватить отпечаток нейтральной энергии, став одним из первых магов. Подхватил он его, кстати, на том самом Гейзере, возле которого я обнаружил медведя-гиганта. Мишку грохнули нурсами, затем разогнали других животных, что окалачивались поблизости, после чего уже к Гейзеру потянулись люди. Естественно, попрыгайла был одним из первых. Уж кем кем от мужчина не был и не ленился на самые важные и опасные места выезжать самостоятельно. Э -э, чем заняты? Прокачкой, буркнул амбал. Фу. Приложив тяжелый пень, что был двухметровым и Михаилу чуть выше пояса к стене, он устало вытер под со лба. Эм, и как качаются маги? не удержался я от вопроса, как и духи. И Впитываем силу, сколько сможем, пожал плечами амбал. Проблема только в том, чтобы выжать ее, мах рукой в сторону пентаграммы. Ну и не любая энергия пойдет, только нейтральная, как ты понимаешь, а ее еще и удержать надо, чтобы она не улетела. «Духом еще и суть противника впитывать надо», — поправил я Михаила. «Просто напитка энергии не даст достаточного скачка в резерве и уж точно не поможет перескочить на новый уровень». «А что вообще ты можешь сделать с энергией?» — перескочил я на новую тему. Мне реально стало интересно, до чего за несколько дней могли додуматься новые маги в правительстве. «Вон, до выкачки энергии из напитавшегося ею около источника дерева они же как-то дошли?» «Ну...» Но... Задумался Амбал, скорее даже прикидывая, что стоит говорить, а о чем нет. «Пока не особо много можем. Направление новое, даже вами не изученное. Вроде как заклинаний нет, хоть простеньких». Поторопил я замолчавшую мужчину. Хм, поджал он губы, но все-таки выставил перед собой ладонь в сторону от нас обоих. Чуть прикрыл глаза, сосредотачиваясь, после чего я увидел, как перед его ладонью набухает капля нейтральной энергии. Миг... И капля взрывается белой вспышкой, что меня на пару секунд натурально ослепило. а как-то так», — выдохнул Михаил. Ему такое простое действие далось нелегко. «Ну и как тебе?» — посмотрел он на меня. «Чем-то на наши глифы похоже, по действию», — задумчиво протянул я. «Ты ведь просто представил конечный результат, собрал силу и пожелал?» «Ну да», — кивнул амбал. «Как так и можем. Некоторые, у кого воображение получше моего, даже настоящие фаерболы могут создавать. Но закономерности пока нет. А вот это, махнул он на нарисованную пентаграмму, одно из немногих средств, что действует на постоянной основе. И у любого. Вообще только такая ритуалистика сейчас нам и доступна. На ее основе и пытаемся разработать заклинания, хмыкнул он, о которых ты наверняка подумал. Понятно но я вообще зачем пришел?» Решил я перейти к тому вопросу, из-за которого и связался с Михаилом Романовичем. «Помнишь нашу договоренность о переходе на следующий уровень?» «Конечно», — подобрался мужчина. «Ты готов?» «Почти. Осталась сущая малость. Стать богом. Но для этого мне нужен ритуал. Как раз то, что вы сейчас изучаете». Посмотрел я на пентаграмму. «Сможешь собрать информацию по проведенным ритуалам становления богов, вроде того, что был в первый день в Барнауле?» «Это когда тебя хотели затра... Э, залюбить до смерти?» хмыкнул Михаил. «Да, и пусть не залюбили, но умер я тогда вполне себе натурально». поморщился я. «Хорошо, я дам за деньги. Нам эта информация тоже нужна, так что если у тебя найдутся еще какие сведения по этой теме, Поделишься? Договорились. Пожал я руку мужчине. А насчет этих ваших заклинаний, насколько мне известно, структура становится тем стабильнее, чем больше людей ее используют для одного и того же воздействия на мир. Так что если эту твою вспышку света будут и другие маги делать точно так же для получения того же результата, то рано или поздно другой результат получить будет трудно. А новички, что не знают о смысле воздействия, будут получать именно этот результат, даже просто создав такую каплю энергии. Спасибо за информацию. Серьезно кивнул мужчина. Я махнул ему на прощание и шагнул. На сайте появилась информация о новой угрозе третьего ранга. Снова с Михаилом Романовичем мы встретились уже на следующий день, ближе к вечеру. На этот раз это был не бывший склад, превращенный в экспериментальный полигон по прокачке новых магов, а вполне себе обычный кабинет обычного государственного служащего. Внутри было довольно аскетично. Рабочий стол с компьютером, фотография президента сзади на стене, сбоку окно с видом на улицу, по которой сейчас двигался не слишком большой поток машин. Пара стульев для посетителей сбоку от входа завершали картину. Даже шкаф и никакого подбумаги бумаги не было. Присаживайся, махнул рукой на стуле мужчина, сам в это время распечатывая стопку листов. Придвинув один из стульев к столу, я удобно расположился на нем и выжидательно уставился на Михаила. Э, вот, держи, протянул мне распечатанный десяток листов формата А4. Здесь все, что мы смогли найти по твоему вопросу на текущий момент. Э, тогда распечатай еще и это, мысленно скинул я на почту Михаила, те сведения, что достал сам. «Все же я решил сходить к Дождь Богу и присовокупить к материалам и его вариант ритуала. Для полной картины, так сказать. Заодно и сравним, что мне подсунул добрый дедушка. Все-таки удобно, когда у тебя в голове встроен такой девайс, как айфон». «Ага, получил», – отозвался Михаил Романович, тут же отправив на печать скинутые документы. Я же рассматривал распечатку, на которой в основном были фото остаточных следов после проведенных ритуалов и рядом от руки зарисованные первоначальные схемы с припиской, что они получены от очевидцев, что остались в живых. На самом последнем листе шел короткий вывод, что объединяет все виды проведенных ритуалов. И он мне не очень понравился. Точнее, совсем не понравился. Хоть почти все собранные порученцам президента материалы были основаны на результатах ритуалов темных богов, но нашелся там и один, проведенный светлым. Да и переданный даже богом ритуал мне изначально не понравился именно этим пунктом. И я даже подумал, что вот этот-то пункт и является тем крючком, который потом сработает против меня. Какой? А простой. Все ритуалы, и светлые в том числе, объединяло один и тот же элемент – жертва, разумный, который должен впитать в себя глиф будущего бога и передать его душе мира, чтобы из глифа получился символ. Отличие светлого ритуала от темного лишь в том, что у светлых жертва является добровольцем. Вот так. Еще одна причина, почему светлых богов рождается заметно меньше, чем темных. «Найти преданного человека, что пойдет ради тебя на окончательную смерть без возможности возрождения, тот еще квест». «Да», — протянул мужчина, что, как и я, сейчас изучал материалы по ритуалу становления богом, те, что я ему сунул. Надо полагать, свою часть он успел еще раньше изучить. «Нерадостная картина. Что думаешь делать?» «Пока не знаю», — покачал я головой. Сомневаюсь, что среди моих последователей найдется фанатик, что пожертвует собой. Все же я позиционирую себя как защитник, а тут прямо противоположное от моих верующих требовать. Фраза повисла в воздухе, не требуя окончания. Знаешь, через пару минут заговорил Михаил, даже среди твоих последователей, я думаю, можно найти добровольцев. Правда, это потребует некоторой подготовки, но все же... Я заинтересованно покосился на него. «Правильно составленная программа пропаганды, направленная на целевую аудиторию, творит чудеса, почище прямого управления всей этой энергией», — пояснил свою мысль мужчина. «И сколько ждать результата», — выдвил я из себя. «Вот так, цинично, обрабатывать доверившихся мне людей было противно». Но и остаться на текущем уровне – все равно, что самому себе связать руки. Противостояние с другими темными, даже только внутри нашей страны, не говоря уже про внешних врагов, никуда не делось. И не имея достаточной силы, я рано или поздно просто стану отличной ступенькой к силе для одного из темных только и всего. Не меньше недели, может больше. Тут надо у специалистов спрашивать. Думаю, месяц или два для гарантии. «В текущих условиях это слишком долго», – покачал я головой. «Сам видишь, как быстро меняется мир. Меня прихлопнут раньше». Снова воцарилась тишина. Я пока решил сконцентрироваться на других общих чертах ритуала, тем более, что они были. Вообще, вся суть сводилась к тому, что претендент на звание Бога должен не просто набрать свою паству, но и сделать свой глиф один или несколько, достаточно известным, чтобы им пользовалось как можно большее количество верующих. Можно не только из собственных последователей. Благо, у меня и с этим проблем не было. Глиф Атаки уже набрал нужное количество собственных последователей, что отражалось в системной строчке, если сконцентрироваться на ней, когда смотришь собственный статус. Далее рисуется концентратор энергии пентегекса или иная грамма, тут зависит от количества глифов, что будущий бог хочет сделать своими, что называется фирменными символами. Внутри концентратора помещается жертва-почтальон, на которой и рисуется глиф или глифы, после чего жертву развоплощают, а высвободившуюся энергию не поглощают, а дают ей уйти к душе мира, вместе с информацией о глифе и его хозяине. Дальше остается просто ждать ответное сообщение. Обычно не больше пары секунд. Изредка ожидания доходит до минуты, но такое происходит нечасто. Обычно, если жертва слабая или их мало. Я вспомнил Барнаул и тот поток энергии, что ударил вверх после завершения темной стервы своего ритуала. Это и был ответ души мира на проведенный ритуал. Этакое благословение и подтверждение, что все было сделано правильно. Видимо, вспомнил о том случае не только я. Слушай, ты вот говорил, что духи используют суть противника для своего возвышения, и вроде как для того, чтобы стать призраком или там проявлением, нужно убить врага этого уровня, так? Ну да, я примерно так и получил свой текущий ранг, кивнул я. Чтобы стать богом, нужно провести ритуалы. Это я тоже понял. Но неужели та темная новорожденная богиня. Тебе ничего не дала. Только после слов Михаила я вспомнил про строчку о душе темной богини, которая вроде как попала в какой-то мировой банк, так как у меня нет личного домена. А то за каждодневным решением проблем моей возросшей паствы я совершенно забыл об этом. А ведь душа до сих пор хранится там. Я тут же попытался проверить эту информацию и легко ее получил. Мировой банк. Доступ открывается с уровня проявления. Открытая ячейка для хранения души темной богини Юлии Абрамовой. Оплата ячейки – тысяча единиц веры в сутки. «Вообще-то дала...» – протянул я задумчиво. «Получается, у меня есть душа для ритуала, а именно она является почтовым ящиком при проведении ритуала. Причем душа сильная, так что ее вполне может хватить для транспортировки сообщения. Вот только я ведь светлый дух». То есть, по идее, мне нужна душа добровольца. А если ритуал не сработает, как надо? Что вообще случится, если при проведении ритуала использовать душу поверженного врага? Примерно такие мысли я изложил Михайлу Романовичу. Но попробовать можно, пожал он плечами. Ты же сам говорил, что даже бог может тебе подсунуть ритуал с подвохом. А вот если в качестве одной из основ будет душа темной и сильно замазавшейся богини то претензий к тебе от собственной паствы точно не будет». «Тут я был вынужден согласиться». «Остается вопрос. Когда и как проводить ритуал?» «Подвел черту мужчина». Я вопросительно поднял бровь. «Просто если сделать его в прямом эфире, то можно потом не бояться вбросов, что ты, как и темный, использовал невинные души». «Но если ритуал не сработает...» Он выразительно посмотрел на меня. Риск. Я понимал его. Действительно, если ритуал не сработает, то проведение классической схемы даже с добровольцами ударит по мне вдвойне сильнее, чем если бы я сразу пошел по стандартному варианту. Провести не в прямом эфире, но тогда информационные вбросы точно будут. Многие люди уже успели узнать, как рождаются боги. И действо им сильно не нравится. Достаточно сказать, что единственный светлый бог, что появился на этой неделе, и чей ритуал был среди распечаток Михаила, потерял треть своих верующих после грамотной информационной атаки со стороны темных, раскрывших суть ритуала, но забывших такую незначительную деталь, что жертвы были добровольны. Ритуал-то я проведу, тут сомнений нет. И в первой попытке, даже использую душу этой богини, осталось решить. Тайна или перед всем миром?